Глава сорок Бихари думал, что не найдет в себе сил встретиться с несчастной Ашей. Едва он вошел, печаль дома, который потерял своего хозяина, камнем легла ему на сердце. Увидев слуг, Бихари опустил голову. Он не мог, как прежде, держаться с ними свободно, не мог даже справиться об их здоровье. Ему было очень стыдно за безумство Махендра. Еще тяжелее было идти на женскую половину дома, к униженной и страдающей Аше. Махендра перед всем миром покрыл позором эту беззащитную женщину, сорвал покрывало и оставил ее одну под любопытными и полными оскорбительного сочувствия взглядами чужих людей. Но времени раздумывать не было. Едва Бихари вошел, как Аша бросилась к нему. «Бихари!» — воскликнула она. «Идите скорее! Матери очень плохо!» Так прямо Аша впервые обратилась к нему. Поток горя увлекает за собой все, что встречает на своем пути, и неожиданно два человека, находившиеся вдали друг от друга, оказываются вместе на крохотном участке суши. Бихари стало больно, когда он увидел эту новую для него Ашу. Она говорила взволнованно, но без тени смущения. Только теперь Бихари почувствовал, какой удар нанес Махендра своей семье. Заброшенный дом утратил свой былый уют а сама хозяйка — очарование скромности. Ей некогда было думать теперь о таких пустяках, как правило, хорошего тона. Бихари вошел в комнату Раджлокхи. У больной только что кончился приступ удушья, и она была очень бледна. После того, как Бихари приветствовал ее, почтенная женщина жестом пригласила его сесть рядом. — Как поживаешь? — медленно с трудом проговорила Раджлокхи. — Давно я тебя не видела. «Почему мне не сообщили, что вы больны? Я бы сразу приехал». «Знаю, милый мой», — ласково отвечала Раджлокхи. «Хоть я и не носила тебя в утробе, но ближе тебя у меня нет никого». Из глаз ее хлынули слезы. Бихари был глубоко взволнован, но, чтобы не выдать своих чувств, сделал вид, что его заинтересовали этикетки на пузырьках с лекарствами, отошел к полке и стал их рассматривать. Справившись с волнением, он снова подошел к постели больной и взял ее руку, чтобы проверить пульс. «Не надо», — остановила его Раджлокхи. «Скажи лучше, почему ты так похудел?» Раджлокхи, высохшей рукой, ласково погладила его по шее. «А я и не поправлюсь, пока не поем вдоволь рыбного супа, который вы так хорошо готовите», — пошутил Бихари. «Скорее выздоравливайте, а я пока буду поддерживать огонь в очаге». Раджлокки слабо улыбнулась. «Да, милый, огонь скоро понадобится. Но не для этого». И сжав его руку, она добавила. «Бихари, женись. Жена будет ухаживать за тобой». «Сестра», — обратилась она к Анапурне. «Ты должна женить его. Посмотри, на кого он стал похож». «Сама поскорее поднимайся с постели», — ответила Анапурна. «Выбирать невесту — дело твое» а мы все повеселимся на свадьбе». «У меня осталось мало времени, дорогая», — возразила Раджлокхи. «Я передаю заботу о Бихаре тебе. Сделай его счастливым. Я оказалась не в силах отдать свой долг Бихари, но Всевышний не оставит его». Раджлокхи нежно провела рукой по волосам молодого человека. Больше Аша не могла сдерживать своих чувств. Чтобы не разрыдаться на глазах у всех, Она выбежала из комнаты, а напорно, сквозь слезы, с любовью смотрела на Бихари. «Невестка!» — позвала вдруг Раджлоки, вспомнив о чем-то. Аша вернулась. «Нужно накормить Бихари. Распорядись». «Все давно знают, что твой сын Обжора», — вмешался Бихари. «Входя в дом, я видел, как Бами тащила на кухню корзину с огромной рыбой и сразу понял, что здесь еще помнит меня». Смеясь, Бихари взглянул на Ашу. Аша не смутилась, как это бывало прежде, а нежно улыбнулась в ответ на его шутку. Молодая женщина не понимала раньше, как много значит Бихари для их семьи. Долгое время она видела в нем чужого человека и относилась к нему с открытой неприязнью. Теперь Аша раскаивалась в этом и всячески старалась выказать ему уважение и любовь. «Сестра», — обратилась Раджлокья к порне «тебе самой придется пойти на кухню». «Ведь брахман-повар не знает, как сделать еду достаточно острой для этого жителя Восточной Бенгалии». «Но ведь ваша мать родом из Бекрампура», — возразил Бихари. «Почему же вы человека из округа Нодия называете жителем Восточной Бенгалии? Я не потерплю такого оскорбления». В этот день много шутили. В доме давно уже не было так весело. Но никто ни разу не упомянул даже имени Махендра. Прежде Раджлоки говорила с Бихари только о сыне, и за это Махендра часто поддразнивал мать. Сегодня же Раджлоки не вспомнила о сыне, чем немало озадачила Бихари. Когда больная задремала, он вышел из комнаты. «Она серьезно больна», — сказал Бихари Аннапур, не стоявшую у окна. «Да, это несомненно». Несколько минут они молчали, погруженные в невеселые думы. Бихари первый нарушила молчание Аннапурна, «Нужно вызвать Махендра, откладывать нельзя». «Я сделаю все, что вы прикажете», — ответил Бихари после паузы. «Но кто знает, где он?» «Никто. Придется искать». «Я хочу сказать тебе еще кое-что. Взгляни на Ашу. Если ты не сумеешь вырвать Махендра из рук Бенадини, Аша не переживет этого. По лицу бедняжки видно, что смерть стоит у нее за спиной». «О, Всевышний, мне надо спасать других». Горько усмехнулся про себя Бихари. «Но кто спасет меня?» «Разве я волшебник, тетя?» Сказал он вслух. «Как могу я навсегда вырвать Махендра из-под власти Бенадини? Возможно, болезнь матери на некоторое время образумит его. Но я не могу ручаться, что потом он снова не сбежит к своей возлюбленной». В комнату, набросив на голову край Сари, тихо вошла Аша и села у ног Анна Пурны. Она знала, что Бихари ведет разговор с теткой Араджлокхи и пришла послушать его советы. Увидев на лице Аши выражение огромного безмолвного горя, молодой человек преисполнился к ней еще большего уважения. Эта безгранично преданная мужу женщина, погрузившись в священные воды реки Страдания, обрела то непоколебимое достоинство, которым обладали только героини древности. Безысходное горе сделало Ашу равной тем верным женам, о которых сложены легенды. Бихари сказал Аше, какая диета нужна Раджлоки и какие ей давать лекарства. Потом, когда Аша ушла, он, глубоко вздохнув, произнес «Я спасу Махендра». Бихари отправился в банк, где у Махендра был счет, и там узнал, что всего несколько дней назад Махендра вел расчеты с отделением банка в Аллахабаде.